издательства Эксмо. Алекс Хилл. Риша решает. Глава первая. Риша. Кто-нибудь объяснит, каким чудом я оказалась за кулисами конкурса красоты? Не помню, чтобы подписывала бумаги о добровольных унижениях. В зеркальной стене видно всю нашу веселую компанию, и я, мягко сказать, удивлена». По залитому солнечным светом танцевальному залу расхаживают девушки, напоминающие кукол, только что спрыгнувших с конвейера по производству клонов Меган Фокс и Джиджи -Джи Хадид. Они смахивают невидимые пылинки, с облегающей спортивной формы, поправляют укладки и косятся на одиночек, которые не додумались привести с собой подругу. Чувствую себя засохшей полевой ромашкой и затерявшейся среди люксовых голландских роз, но я столько о себе наслушалась за 20 лет жизни, что вряд ли сейчас меня удастся кому-то удивить. Рот как у Джокера, уши как у Гоблина, бледная точно трупак, не волосы, а младенческий пушок. Ловлю несколько косых взглядов и, ничуть не смутившись, улыбаюсь в ответ». Эх, курочки, если бы я действительно парилась о своей внешности, то сидела бы на новопоситовой диете с самого детства и выходила из дома только под страхом голодной смерти. Отхожу к балетному станку и облокачиваюсь на толстые деревянные перекладины. Время всё тянется, за высокими окнами ветер срывает с деревьев последние пожелтевшие листья, а девчонки тихо переговариваются между собой, с предвкушением обсуждая предстоящее занятие. Креативный центр «Малый зажигай» работает в нашем городе уже довольно долго, но до недавнего времени я обходила его стороной. Пинки от судьбы такие, никогда не знаешь, откуда прилетит. Начало ноября выдалось откровенно фиговым. Мама уехала в командировку открывать франшизу своего салона красоты. Третий учебный год в ненавистном университете удушающе схватил за горло. А в завершение мой личный сорт кретина бросил меня и уже успел найти замену. После такого обычно хочется свернуться калачиком в тёмной спальне, смотреть глупые сериалы или слушать слезливые песенки, но по пути на учёбу меня вдруг настигло великое просветление. Оно загорелось во взгляде очаровательного парня, протянувшего листовку с приглашением на пробное занятие танцами. Это была судьба. А даже если нет, то я хотя бы займу себя чем-то помимо внутренних монологов о том, как несправедлива жизнь. Тихо скрипит дверь, я оборачиваюсь. Девчонки расправляют плечи, а на пороге появляется он. Мечта каждой из нас и причина, по которой курочки нарядились так, словно собираются проходить кастинг на участие в шоу «Холостяк». Как же он вовремя? Глубокий вдох разносит приятное волнение по телу. Да простит меня Егор Крит, но этот парень куда круче даже без миллиона роз, хрустящих баксов и команды известных артистов за спиной. Он с воодушевлением осматривает присутствующих и останавливается перед зеркальной стеной. Держите меня, Сеймера, какие же у него глаза! Влекущие и озорные, блестят словно глазурь из тёмного шоколада. Добрый день, девушки. Очень рад видеть всех вас. Спасибо, что пришли. Он лучезарно улыбается, и по залу прокатывается тихая волна восхищённых вздохов. Это просто незаконно. Его можно снять на видео и показывать ролик в прайм-тайм, чтобы зомбировать женское население. Высокий, крепкий, с копной тёмных волос и ума умопомрачительно тёплой энергетикой. Думаю, мы все пали жертвами его очарования и пришли сюда, ведомые гипнозом. Меня обычно так просто не зацепить. Да, и новых знакомств я не ищу, но... Он шел за мной целых полтора квартала, размахивая цветной брошюрой. Шутил, сыпал комплиментами и расписывал всё так, будто танцы единственные, что мне по-настоящему нужно. Это была ловушка, и я добровольно в неё попалась. Лучшее лекарство от любых проблем — новые проблемы. Лучший способ избавиться от любовных страданий по парню — новый парень, клин-клином, как говорится. Разрешите наконец-то представиться, меня зовут Влад, и сейчас... Света. «Маша, очень приятно!» Поднимаю бровь. «Ну вот, уже раскудахтались и перья распушили. Жаль, у меня нет с собой хлеба. Тогда им точно было бы чем занять свои пухлые клювы». Умницы-подружки едва ли не обжигают ноги от радости, когда Влад кивает им в ответ, но это всё, что они получают. «Сейчас я хочу представить вашего хореографа». Влад указывает на дверь, в зал входит девушка, от вида которой перехватывает дыхание. Прошу любить и жаловать Олесе. Неотразимая и неповторимая. Влад обнимает за плечи темноволосую и длинноногую соблазнительницу в коротком топе с откровенным вырезом и облегающих леггинсах, а она показывает ровные белые зубы. Вот это уже не смешно. А обычные люди здесь есть или только полубоги? Может, я в коме после того килограмма эклеров, который решила умять за один присест? Не самая плохая смерть, как по мне, но... Я предпочла бы пожить ещё немного, лет так шестьдесят или семьдесят. Меня можно звать просто Леся. А с неповторимой Влад явно перегнул. Мелодично смеётся она, легонько хлопнув его по груди. Уверена, эти девушки переплёнут меня в два счёта. Вряд ли переплёнут, но если она продолжит так своевольно прижиматься к общей мечте, могут попросту заплевать». Выпрямляю спину, потому что осанки Леси позавидовали бы все балерины мира, и держу голову высоко. «Ну что, девочки, предлагаю начать. Встаньте в шахматном порядке». «Да начнётся самая занятная шахматная партия в моей жизни». Быстрая разогревающая мышцы разминка под бодрую музыку не всем даётся легко, Прыжки с арбузами — опасное дело, поэтому я мысленно хихикаю над курочками, которые в погоне за привлекательностью побрезговали нормальным спортивным бельём. Им стоило позаботиться о том, чтобы не получать по подбородку каждый раз, как взмывают в воздух. Леся занимается вместе с нами, выкрикивая подбадривающие лозунги и команды, а Влад сидит за столом с аппаратурой и блуждает взглядом по новоиспечённым пинг-понговым мячикам. Солнечные блики подсвечивают его каштановые волосы и гладкую кожу лица с россыпью ярких веснушек. Он кажется увлечённым, а ещё расслабленным и уверенным. Чувствует себя в своей тарелке, и это интригует. Почему он здесь? Какова его роль, если не хореограф? Хотя одно присутствие Влада уже немалый плюс. «Пять, шесть, семь, восемь!» — кричит Леся. «И ещё разок!» Продолжаю, не сбиваясь с ритма. Энтузиазма с каждым прыжком всё меньше. Сколько нам ещё скакать? Час? Два? Я выплюну лёгкие уже через 30 секунд. Лоб покрывается испариной, дыхание сбивчивое и тяжёлое, но я стоически продолжаю разминку, не собираясь проигрывать никому. Себе в первую очередь. «Закончили!» — звонко произносит ни капли не запыхавшаяся Леся. «Вы просто умницы!» Она поправляет свои бестовые идеально сидящие леггинсы на плоском рельефном животе, который совсем не скрывает белый короткий топ. Курочки также принимаются приводить себя в товарный вид. Одергиваю футболку и вытирая вспотевшие ладони о штаны для бега. Ну вот, теперь я тоже в пернатой команде. Можем продолжать. Давайте немного потянемся, а я в это время расскажу о направлениях, с которыми мы будем работать. Сладко поёт Леси. Возьмите коврики в углу. Дружной толпой направляемся к складу резиновых валиков, и мне, разумеется, везёт. Как русалки в рыбной лавке. Последний коврик оказывается в цепких пальцах, острые бордовые ногти на которых недвусмысленно намекают, что в перепалку лучше не вступать. Супер! Теперь придётся заниматься на полу. Отличусь так отличусь. Растерянно смотрю по сторонам, чуть левее, у дальней стены, рядом с корзиной, в которую свален спортивный инвентарь, сидит парень, на которого никто не обращает внимания. Капюшон серой толстовки натянут до носа, длинные ноги выпрямлены, а под пятой точкой именно то, что мне нужно. Решительно направляюсь к нему и хватаю край чёрного коврика, потому что Леся уже начала отсчёт для первого упражнения на растяжку. «Встань!» – прошу я. «Мне нужен этот коврик». «Мне тоже» хрипло отвечает незнакомец ты можешь и на полу посидеть здесь чисто а вот я наставлю себе синяков если буду заниматься без него огу тихо мучит он встань настойчиво повторяю я и сквозь зубы добавляя вежливо пожалуйста а что мне за это будет спрашивает он и потягивается не поднимая головы неужто спал В таком шуме? А вдруг это местный извращенец, который пришёл поглазеть на женские задницы в лосинах? Годенькая улыбка появляется на его губах, щёки и подбородок затянуты тёмными колючками щетины. Парень и не думает двигаться с места, и я крепче сжимаю мягкий коврик. Даже если передо мной и не извращенец, то придурок точно, а это как раз мой профиль. «Неправильная постановка вопроса», — хмуро говорю я. «Встань, и тогда тебе точно ничего не будет!» «Хо-хо-хо!» — -хо», смеется он. «Какая боевая! Пожалуй, я откажусь!» «Тебе же хуже!» Дергаю коврик на себя с такой силой, что парень заваливается на бок. Еще один рывок, и я, гордо расправив плечи, направляюсь к девчонкам, тянущимся к носкам. Усаживаюсь в крайнем ряду... Опускаю живот на колени, обхватываю стопы, присоединившись к группе. Уж лучше никому из них меня не злить. Я и так на нервах. «Нашим основным направлением, как вы все уже должны знать, станет Леди Стайл», — воодушевлённо говорит Лесе. «Это что-то вроде сборной солянки из трипластики, гоу-гоу, хай-хиллз». РНБ и ещё нескольких стилей, всё что угодно, чтобы как можно гармоничнее выразить и раскрыть вашу женственность. Теперь ноги в стороны, тянемся к правой. 60 секунд. Выполняю команду тренера, нечаянно толкнув соседку. Она недовольно шипит, повернувшись, но я лишь пожимаю плечами. В тесноте и ты в обиде, курочка, такова жизнь. Наклоняюсь к правой ноге с удивлением понимаю, что тело всё помнит. Растяжка, конечно, даётся труднее, чем раньше. Мышцы одеревенели, уже не такие эластичные, но у меня всё-таки получается коснуться лбом колена. Приятная горячая боль расползается по спине и задней поверхности бедра, и я тихо выпускаю воздух сквозь сжатые зубы. «И где вы были раньше с этим креативным центром?» Украдкой смотрю на Влада и замираю, встретившись с ним взглядом. где раньше был ты?» «Арина, помощь нужна?» Он обращается ко мне и поднимается со стула. Мысленно ликую, потому что Влад всё-таки запомнил моё имя, сказанное на бегу пару дней назад и отбивая воображаемым мечом острые ножи, что летят в меня со всего зала. А Вот так-то, курочки, модельная внешность ещё не гарант лёгкой победы. С самого начала у меня было небольшое преимущество. Это не первая в моей жизни тренировка по танцам и, если уж быть совсем честной, не самое сложное. Влад присаживается позади и мягко надавливает на поясницу, заставляя меня прогнуться в спине. Терплю новую волну боли, крепко зажмурившись. Завтра я вряд ли смогу нормально ходить, но, надеюсь, это добавит мне баллов. «Ничего себе! У тебя отличная растяжка!» Удивлённо говорит парень мечты и проводит рукой вдоль моего позвоночника. Концентрируюсь на его прикосновении, расслабляя мышцы, и стараюсь дышать ровнее. Теплота ладони вызывает лёгкий трепет и радостный стук сердца. Может, всё дело в его внешности и природном очаровании, но врать себе не в моих правилах. Иногда так бывает, нечасто, но всё же, когда человек с первой встречи разжигает в тебе любопытство и дурной азарт, воображение подкидывает странные и глупые мысли, от которых теплеют щёки и заставляют забыть об обстоятельствах, мешающих спокойно спать по ночам. Да я даже представилась Владу полным именем, хотя обычно так никогда не делаю. Это ведь должно что-то значить. Спасибо. Тихо отвечаю я и усиленно размышляю, как бы задержать его рядом подольше. Ты тоже что-то преподаёшь здесь? Ага. Какое направление? Хопчик, брейк, локинг, крамп, паппинг. Стрит-стайл, значит? Всё начиналось с улиц. С теплотой говорит Влад, и звук его голоса отзывается щекоткой в животе. — К левой ноге, 60 секунд, — командует Леся. Продолжай в том же духе. Влад легонько хлопает меня по плечу и переходит к блондинке в бледно-розовом топе, сидящей впереди. — Что тут у нас? — Я так не могу, — пищит она. — Никогда не смогу. — а Это всего лишь первое занятие. Не переживай, сразу ни у кого не получается идеально. «Как это не получается? Только что перед ним было прямое доказательство обратного». Влад склоняется над девчонкой, и я недовольно прищуриваюсь, но уже через мгновение забываю обо всём, засмотревшись на широкую спину и сильные руки. Скорее всего, брейк — его основное направление. Нижний. Определённо нижний, да, и задница у него ничего. Жаль, что он не в леггинсах, как все остальные. Тихо вздыхаю, мысленно возвращаясь на несколько месяцев назад, когда я с таким же интересом рассматривала другого парня. Он не был столь очевидным красавчиком и всё же внимание привлекал. Виной этому романтическому порыву стало знойное начало лета и излишние эмоциональные рассказы друзей о крутости близких отношений. Я действительно хотела попробовать, испытать ещё разок эту магию и проверить, на что она вообще способна. Помню дворовое футбольное поле под палящим солнцем, широкую дерзкую улыбку и взгляд, что то и дело поднимался к трибуне, на которой сидела я. Неловкое знакомство, обмен контактами, пара свиданий и взаимный интерес. Мне казалось, что он особенный. Казалось, что он действительно сможет принять меня и понять. Не смог. Или я не смогла. Тут уж у каждого своё мнение. Может, я слишком многого хочу? А может, всё это и правда не для меня? Бывают же люди, не созданные для любви. Маму, например. Сколько себя помню, единственное, что её волновало, это работая и я. Причём ровно в таком порядке. «Супер!» — звонко говорит Леся. «Теперь мы готовы танцевать. Сейчас я покажу небольшую связку, которую сегодня разучим. Влад, музыку, пожалуйста». Леся взмахивает волосами, подстраиваясь под неторопливый бит трека «Бейонсе и Ники Нисходительно кашусь на ошарашенных курочек, но не могу с ними не согласиться. Леся действительно адски хороша. Грациозная и зажигательная. Каждый её шаг и поворот кажутся удивительно лёгкими, завораживающими и пленительными. Влад, вновь занявший место за аппаратурой, глаз с нею не сводит, и его нежный взгляд приправлен восхищением и обожанием. Что-то мне это не нравится. Музыка, наконец, замолкает. Курочки аплодируют, оставшись под впечатлением. Леся поворачивается к Владу и получает от него одобрительный кивок и тёплую улыбку. А что, если они пара? Это будет облом всех обломов. Неужели наш флирт с Владом тогда на улице был только уловкой, чтобы набрать как можно больше желающих записаться в группу? Судя по поведению остальных, девчонок, это очень похоже на правду. Хитрый пиар-ход, строка и никакого мошенничества. «Попробуем выучить пару восьмёрок», — предлагает Леся, перекидывая за спину густые блестящие волосы. Влад отворачивается к компьютеру, а я разочарованно вздыхаю и одним движением смахиваю с лица свои три пера, едва ли достающие до плеч. Входная дверь так и манит, открыть её и свалить, но упрямство не позволяет бросить всё на середине пути. Импульсивная идея прийти сюда была глупой, но я неплохо провела время, да и Лесю не хочется обижать». Она не самый худший хореограф, которого я встречала. Видно, что волнуется, но и старается не меньше. «Представьте, что вы кошечки!» Леся игриво пробегает пальцами по ноге. «Всё с лёгкой затяжкой, как будто лениво, но уверенно. Вы уже сексуальны. Не стесняйтесь это показывать». Она делает пару шагов вперёд, умело покачивая бёдрами. «Не трудно». Взмах руками над головой, наклон и подъём с прогибом в спине. Проще простого. Мама-кошка громко считает от одного до восьми, медленно показывая каждое движение. Курочки стараются повторять за ней, и я вместе с ними. Разобравшись, переключаю внимание с леси на своё отражение. Мурашки проносятся вверх по предплечьям, приподнимая волоски, я выполняю связку ровно так, как нравится мне. Чуть меньше вычурной сексуальности, чуть больше силы и резкости. Танец — это не всегда про технику, особенно если ты не на конкурсе или соревнованиях. Он больше про чувства, про эмоции их освобождение. Я уже и забыла, как это приятно ощущать каждую клеточку тела. Найти в себе что-то и вытащить это наружу, превратив в действие, когда внутренние голоса затихают, а мысли рассеиваются мягким туманом, потому что ты полностью сконцентрирована на каждом следующем шаге. отлично объявляет Леся после нескольких повторов. «Теперь под музыку!» Она подаёт Владу знак. Из колонок, висящих по углам зала, звучит начало зажигательной композиции. Приятный бит, тёплые солнечные лучи на коже. Улетаю далеко, забыв о курочках, парни мечте и маме-кошке. Только я и музыка. Никаких проблем и переживаний. Никакой скованности. Даже если Влад меня обманул, я его прощаю. Похоже, его пафосное заявление оказалось правдивым. «Танцы — это действительно то, что мне сейчас нужно». Прогоняем вступление пару раз, и я не отказалась бы продолжить, но Леся хлопает в ладоши и отходит в сторону, останавливаясь рядом со стулом, на котором сидит Влад. «Закончим на сегодня», — объявляет она. «Спасибо за занятие». Варёные птички благодарят её в ответ и обмахивают ладонями покрасневшие лица, а я наблюдаю, как Влад берёт руку Леси в свои и нежно сжимает. «Если всё понравилось, то мы ждём вас послезавтра в это же время», — добавляет он. Беззвучно хмыкаю и опускаю нос. Он сказал «мы». И это звучало так, словно они одно целое. Их общение с Лесей совсем не похоже на дружеское или, в крайнем случае, родственное. а Значит, делать здесь больше нечего. Разве что действительно попробовать вернуться к танцам. Просто так, для себя. Правда, не уверена, что это хорошая идея. Для того, чтобы слышать шёпот за спиной и отмахиваться от презрительных взглядов, у меня уже есть университет. «Девочки, вы просто прекрасны!» — говорит Леси. «У меня ещё не было таких талантливых учениц». Курочки с удовольствием принимают похвалу. Да и у меня на душе теплеет. Всё-таки два часа потрачены не зря. Обстановка здесь, на удивление, приятная, я всерьёз задумываюсь о следующем занятии, как вдруг по залу разносится громкий хриплый смех. Оборачиваюсь. Парень в серой толстовке прикрывает рукой рот, но это едва ли заглушает его глумливый хохот, раздражённо поджимая губы, но не могу удержаться. «Что-то смешное услышал?» — спрашиваю я. «Да так ничего особенного. Талантливые. Это ж надо». «У тебя какие-то проблемы?» «У меня, у меня никаких», — продолжает посмеиваться он. «Делаю шаг в его сторону, по привычке сжимая кулаки. Смысл жизни подобных задавак — унижать других, а у меня ещё с детства на это аллергия. Я прекрасно знаю, что игнорировать подобное нельзя, иначе всё станет только хуже. Да кто он вообще такой? Сидел здесь всё занятие, а теперь решил оценку поставить? Что ж, придётся ему обломаться». Может, ты считаешь, что справился бы лучше? О, в этом я абсолютно уверен. Да? Ядовито выплевываю я. Ну так покажи. Мы все посмотрим и даже похлопаем, если будет чему. Зал погружается в тишину. Курочки пялятся то на меня, то на этого клоуна с гадкой улыбкой. Как бы там ни было, мы с ними старались и уж точно не заслужили такого обращения от мутных извращенцев. Да ты что? Парень издевательски растягивает слова. «И э, что же мне за это будет?» «Вечный почёт и слава. Как тебе?» «Маловато, но...» Он нехотя поднимается и легким рывком стягивает толстовку. «Так уж и быть. Дам вам бесплатный урок. Первый всегда бесплатно». Спазм сжимает горло, не могу поверить. Передо мной Влад, только небритый, с торчащими во все стороны тёмными волосами и с раздражающим налётом пренебрежения и надменности на лице. «Стас», — предупреждающе говорит настоящий Влад, — «не надо устраивать». «Включай музыку», — бросает неряшливая версия парня мечты и ухмыляется, глядя на меня. «Будешь должна мне, обезьянка». Он проходит мимо, направляясь к центру зала. Курочки освобождают ему дорогу, а Олеся едва заметно сжимает зубы, топчас рядом с Владом. От нехорошего предчувствия сводит животное. Я складываю руки на груди и задираю подбородок. Сейчас этот выпендрёжник облажается, и я его добью. Делов-то не такое проходили. Стас поворачивается лицом к группе и потирает шею, криво улыбаясь. «Вы слишком пытаетесь выпитить всё, чем наградила вас природа. Получается какой-то антисексуальный мясотряс, а талантом здесь и не пахнет». «Простились, но все эти расслабьтесь и почувствуйте себя кошечкой!» Он театрально вздыхает. «Ну, ты сама понимаешь, будет не музыка или нет?» Клоун выразительно смотрит на брата, а после — на меня. Склоняю голову и снисходительно приподнимаю бровь. Может, они с Владом и близнецы, но аура у него пренеприятная. Ни очарования, ни доброты, только самоуверенности и позёрство. «Да ладно, вы же сами просили показать, как надо!» Стас развязно подмигивает мне и бросает еще один испытывающий взгляд на Влада. «Давай, роднуль, я же как лучше хочу!» «Пусть станцует», — тихо говорит Лесе. Влад, покачав головой, щелкает мышкой, музыка вырывается из колонок, а клоун в спортивных штанах и черной майке вытворяет такое, что я забываю, как дышать. «Это не женский танец в мужском исполнении, на который я рассчитывала, чтобы хорошенько потроллить парня». Теперь это его собственный танец. Каждое движение верно, но выполнено с какой-то хитрой магией, потому и разительно отличается от оригинала. Идеальное попадание всего в меру и одновременно слишком много. Сексуальное влечение заполняет зал, намереваясь уложить всех на лопатки. Стас умудряется даже пофлиртовать с одной из курочек, втянув ее в танец на пару секунд и приближается ко мне, но на выручку вовремя приходит Влад. Ну, все заявляет он, выключая музыку. «Накрасовался!» Стас проводит языком по зубам, опустив голову, и приглушенно усмехается. «Видите, наличие сисек — это еще не талант!» Молчание накаляет обстановку. Стас тянется к моему лицу. «Ну что скажешь, я заслужил аплодисменты!» С трудом сглатываю, теряясь в темноте его глаз, неторопливо поднимаю онемевшие руки и трижды хлопаю в ладоши, потому что умею с достоинством принимать поражение. Ко мне присоединяются курочки, кто-то даже одобрительно прикрикивает. Стас отступает, показательно кланяется, прижав ладонь к груди, и уходит за толстовкой, которую бросил в углу. Девчонки мечтательно смотрят ему вслед, в их глазах неоновая надпись «Джек-пот». Два красавчика всегда лучше, чем один, но для меня это уже не имеет значения. Один занят, а второй кретин. Лёгкое дуновение касается уха, я невольно выпрямляю спину. «Тот чёрный коврик мой!» — шепчет Стас. «Ты дважды моя должница, обезьянка!» Непомерным усилием воли сдерживаю порыв произнести то самое слово, которое отлично рифмуется с именем Стас, и оборачиваюсь. «Я вежливо попросила дать мне его на время!» «А я вежливо тебе отказал!» «Его открытое пренебрежение злит так сильно, что я прямо сейчас запихнула бы ему этот коврик поглубже!» «Чтобы ни один хирург не вытащил!» «Пришли мне счёт за химчистку, и я, так уж и быть, закажу тебе цветы за удивительно клоунское выступление!» Дерзко отвечаю я и натянуто улыбаюсь. Стас нисходительно хмыкает, внимательно меня разглядывая. «Ну давай, скажи, что я страшная, скажи, что танцы не для таких, как я, дай мне повод!» Готовлюсь к продолжению перепалки, но Стас просто уходит. Быстро сдался, даже странно. Обычно такие экземпляры никогда не оставляют последнее слово за кем-то, кроме себя любимого. Перед выходом из зала он всё-таки останавливается, но обращается уже не ко мне. Учи их индивидуальности лезь, а не просто задницей крутить. Этим уже никого не удивишь. Мама-кошка обиженно опускает голову, а Влад тут же бросается следом за братом. Хлопает дверь. В зале снова становится убийственно тихо. Неприятное чувство скребет в груди, заставляя поморщиться. Не в полной мере, но в случившемся есть и моя вина. Если Стас клоун, то директор цирка я. Плохо, очень плохо. Я ведь не за этим пришла. Почему не смогла просто промолчать? «Спасибо всем, можете идти». Подрагивающий голос Леси выдает подступающие слезы. «Да ладно, а ее-то уверенность куда подевалась. Тренировка была отличной, это ведь только начало». «Предлагаю доказать этому умнику, что он ошибается!» Громко говорю я. «Лезь, где тут можно купить абонемент? Я бы с удовольствием продолжила занятие». Она смотрит на меня блестящими и светло-карими глазами и с благодарностью улыбается, потирая пальцами раскрасневшийся нос. «Все-таки Стас редкостная козлина. Я, конечно, не хореограф, но предполагаю, что делать подобные замечания в присутствии чужих учеников не очень профессионально». Куда-то они разносятся по залу, звучат вопросы о расписании тренировок и о плате. Ну вот, в курятнике снова идиллия, а мама-кошка реабилитирована. С умиротворяющим чувством выполненного долга открываю дверь в раздевалку, оставляя шум позади. Может быть, здесь я и не найду новое романтическое приключение или дружбу на века. Но мне определённо будет не скучно. Это лучше, чем ничего. Стас. Совсем офигел? кричит Влад, толкая меня в спину. «Ты знаешь, что я был прав. Даже шестилетками никто так не сюсюкается». Бросаю через плечо и шагаю дальше по коридору. Брат не отстаёт и через мгновение выскакивает передо мной, грозно раздувая ноздри. Двигаюсь вправо, Влад тоже, влево и снова ничья. «Ты мог бы высказать своё никому не нужное мнение и после занятия...» злобно цедит он. Леся так переживала из-за своей первой группы, а тут ещё ты. Значит, иди и жалей её дальше. В этом ты чертовски хорош, притворно-нежно говорю я. Что ты несёшь, Влад Твали? У меня есть дела поважнее, чем... чем семья? Брось, едко усмехаюсь, я мотая головой. Даже не начинай. Пытаюсь обойти брата, но он грубо бьёт меня по груди и рывком подлетает вплотную, чтобы припереть палец к моему носу, подражая отцу. Мы все многое потеряли. Прекрати вести себя, как обиженная пятилетняя девочка. Это ты мне говоришь? Уже в открытую смеюсь я, поражаясь его наглости. Сам-то когда косички расплетёшь? Она всё ещё наша, Леся. Зачем ты с ней так? Как? Ледяное негодование сковывает голос. Мне больше не смешно. Я помогаю ей. А что делаешь ты, а? Вытираешь сопли и ходишь на цыпочках? В глазах брата мерцает ярость, губы сжимаются в тонкую полоску. Не будь мы близнецами, я бы уже готовился к драке, но только один из нас предпочитает решать конфликты силой, и это не Влад. «Ты такое дерьмо!» разочарованно вздыхает он. «Ну, конечно!» киваю я. «Скажи Лесе, что мне жаль». Вышло и правда, не очень красиво, но от своих слов я не отказываюсь. Если она хочет стать настоящим хореографом, то методы для одноклеточных ей в этом никак не помогут. отступая Влад больше не пытается меня остановить. Он наверняка разделяет мое мнение, но никогда не сможет сказать Лесе в лоб то, что думает на самом деле. Слишком боится ее ранить, потому что любит. Как, впрочем, и она его... В этом они похожи: добрые, милые, лживые. Горечь скапливается на языке, но проглотить её не получается. Выхожу на крыльцо креативного центра, из окна второго этажа доносится хоровое детское пение, а прохладный осенний ветер гуляет по двору, подкидывая пыли, мелкий мусор. Растёгиваю молнию на кармане спортивных штанов и достаю пачку сигарет. Дерьмовый день по всем пунктам. Боль в спине из-за неудобного матраса, белый шум в ушах, разъедающее изнутри разочарование, бессилие и вдобавок это идиотская тренировка. Вряд ли всё может стать ещё хуже, но бесконечность не предел, да и плевать, терять всё равно нечего. Самое важное уже сожжено и развеяно пеплом над этим серым городом, в который я не планировал возвращаться, по крайней мере, не так позорно. Рядом слышится скрежет, и я убираю незажжённую сигарету за спину. Щуплая девчонка толкает парадную дверь и, заметив меня, хмурит светлые брови. А вот и она, та самая обезьянка, которая дважды успела наехать на меня в зале. Она напоминает смесь дочери-лесоруба и хоббита-альбиноса. Чёрные массивные ботинки, огромная парка цвета хаки, всклокоченные светлые волосы под шапкой-бандиткой с широким подворотом. Определённо странное, но есть и кое-что интересное. «Эстрадные или народные?» — спрашиваю я пока она еще не успела отойти от крыльца. Обезьянка прижимает подбородок к плечу, в больших глазах плещется негодование вперемешку с жаждой крови. «Что? Каким стилем ты занималась раньше?» «Ты это мне? А кому же еще обезьянка? Кроме тебя здесь никого нет». Она разворачивается и шустро взбегает по ступеням. Воинственно тычет пальцем мне в грудь и приподнимается на носки, чтобы оказаться почти лицом к лицу. «Во-первых, для тебя, Риша Мариновна, и никак иначе. А...» Наклоняюсь ближе, едва не задевая своим носом её. Успеваю заметить, как на мгновение её зрачки расширяются, а плечи вздрагивают, но она не отступает и не отклоняется. Надо же, стойкость впечатляет. Злая и смелая — любопытный набор. Ветер приносит с собой аромат влажной земли и арбузной карамели. «Риша Мариновна...» перегоняет конфеты из одной щеки в другую, стукнув по зубам, и прищуривается. Ну и имечка у неё, конечно. «А во-вторых», — подсказываю я, не скрывая веселья, «а во-вторых», — с грозным рокотом говорит она, «я не рассказываю о себе дегенератам, которые не знают, для чего человеку мозг и как им пользоваться. Смысл ясен? Без словаря разберёшься?» Не нахожусь с ответом на такой жёсткий и прямолинейный отпор. риша Мариновна... Торопливо покидает двор, спрятав руки в глубокие карманы парки. Вот это нрав. Я понял, что она далеко не девочка-припивочка, ещё когда оказался на полу после того, как мой коврик для растяжки был нагло украден. Но чтобы настолько. Чиркаю зажигалкой, серый дым тонкой кривой струйкой тянется вверх. Надеюсь, Риша Мариновна нас ещё посетит. Она может мне пригодиться. Станислав! Яростный крик сотрясает стены креативного центра и пугает примостившихся на верхушке старого ореха воробью. Отправляю недокуренную сигарету в урну и поднимаю голову, убирая руки за спину. Мама выглядывает из окна второго этажа. Её тёмные короткие волосы треплет ветер, а худые пальцы сжимают длинную металлическую указку. «Не посмотрю, что ты уже взрослый, и пущу её в ход». «Привет, мам, как дела?» «Что ты сказал, молодой человек? Я не расслышала». «Здравствуйте, Маргарита Ивановна», — мигом исправляюсь я. «Как ваше? В мой кабинет, живо!» — властно приказывает она и скрывается из виду. Недовольно поморщившись, возвращаюсь в тёплый холл. Тень Влада мелькает в дальнем коридоре, что ведёт к балетному классу. Настучал на меня. «Серьёзно, и что дальше? Кнопка на стол или записка Стас Лох на спину?» Поверить не могу, что мы опустились до такого, а ведь когда-то были друг за друга горой. Видимо, это тоже теперь. В прошлом. Поднимаюсь на второй этаж и вхожу в кабинет матери, больше напоминающий крошечную оранжерею, посреди которой стоит стол. Я даже с долом у виска не смогу вспомнить название всех этих зелёных уродцев, зато точно знаю, как и сколько раз в неделю нужно поливать каждый из них. Мама обожает комнатные растения, а вот мы с братом никогда не разделяли её любви. Указ привести в порядок все цветы в доме был самым страшным наказанием в детстве, потому что на это можно убить целый день, а иногда и два. Приходилось таскать за собой стремянку, три ведра воды разной температуры, пульверизатор и тяжёлое сожаление о том, что мы натворили. «Цветы тоже мои дети, и в отличие от вас, а болтусов, они меня не расстраивают», — приговаривала мама, наблюдая за нашими страданиями. «Присядь, Стас». За спиной раздается мелодичный, почти ласковый голос, но я точно знаю, что меня не ждет милая беседа с любящей родительницей. Занимаю стул с высокой спинкой и тут же отодвигаю колючего монстра, что стоит на краю стола подальше. Мама опускается в кресло напротив и приподнимает тонкую темную бровь, покасившись на кактус. Она явно не в настроении... Одно неловкое движение, и мне придётся убить вечер на то, чтобы вытащить пару десятков иголок из своего лица». «Как успехи?» — деловито спрашивает мама, легонько постукивая ногтями по столешнице. «Отлично, скоро стану космонавтом. Не изви мне». Я не собирался, просто мы вернулись в детский сад, вот я и соответствую. Она тяжело вздыхает, не сводя с меня пристального взгляда, и я принимаюсь». Нервно покачивать ногой. «Ничего не хочешь рассказать мне, Стас?» «Наша ябеда уже справилась. К чему повторение?» Ресницы матери подрагивают. «Нехорошо. Этот нервный тик всегда предзнаменует разбор полётов на самом высоком уровне, но я готов». «Я попросила тебя прийти на занятия Леси для того, чтобы ты поскорее выбрал партнёршу». Неторопливо, но устрашающе глухо говорит мама а не для того, чтобы ты довёл девочку до слёз. Я всего лишь сказал правду, разве это запрещено? А тебя кто-то просил? Спрашивал совета, может быть... М? Она складывает руки в замок поверх стола и подаётся вперёд, опираясь на локти. Воротник блузки натягивается на тонкой шее, плотная ткань пиджака топорщится на плечах, делая их более массивными. Хочет напугать меня, пытается морально подавить опытом и авторитетом. Хороший ход, но я не Влад и не папа, которые тут же опустили бы головы, пробормотав «ты права». Приподнимаю подбородок, обхватываю ладонью колено, чтобы остановить беспокойную конечность, и отвечая взвешенно и сдержанно. Я имею право на собственное мнение, как и право высказывать его. «Да», — кивает мама и тут же стреляет в упор. «Если ты компетентен и объективен в вопросе, минусы по обоим пунктам, Стас». Хочешь сказать, я плохой танцор? Хочу сказать, что ты не тренер и не учитель. Но я работал с лучшими из них. Теряю собранность и повышаю тон. И если Леся хочет хотя бы приблизиться к этому уровню, то... И ты истерить будешь? Какой ужас! Все вокруг такие глупые, да? Один ты у меня умный, непонятый и непризнанный гений. Как тяжко тебе живется, наверное, иди, пожалею. Приоткрываю рот, но голос пропадает. Мама откидывается на спинку кресла и разочарованно цокает языком. «Может, в роддоме всё-таки что-то напутали? У меня две дочки?» «Признайтесь уже, я вам обоим платьица с бантиками куплю, чтобы вы так бурно не демонстрировали свои милые капризы». Слова бьют точно в цель. Стыд ощущается горячими пятнами на лице и шее. «Смотрю на кактусы и всерьёз подумываю самостоятельно об него приложиться». Неужели я действительно превращаюсь в истеричку? «Стас!» — уже более мирно произносит мама. «Я тебя услышал», — серьезно отвечаю я. «Больше подобного не повторится». Поднимаюсь с места, мечтая поскорее свалить отсюда, но стук ногтя по столешнице заставляет остановиться. Мама кивает на стул и довольно улыбается. «Мы еще не закончили». но ну, разумеется». Я возвращаю ей вымученную улыбку и опускаюсь на стул Из этого кабинета можно выйти либо с грамотой в руках, либо с листком наказания. В моём случае приговор неизбежен. «Итак», — торжественно говорит мама, многолетний опыт ведения концертных мероприятий даёт о себе знать. «Ты выбрал партнёршу?» «У меня есть партнёрша и не одна. Я могу хоть десяток привести и мы поставим такое шоу, что все твои...» Между бровей матери появляется глубокая вертикальная складка, и я замолкаю, чтобы не злить её ещё больше. Мы ведь договорились, Стас. Это должна быть обычная девушка, а не робот, который жил в танцевальных классах с тех пор, как научился ходить. Но я такой же робот. А в этом и суть. Огонь негодования обжигает горло и лёгкие, и я снова не могу его контролировать. В чём, хлопаю ладонью по столу, «Я не понимаю, чего ты добиваешься, зачем это всё?» «Ты можешь хоть раз просто довериться матери?» спрашивает она чуть дрогнувшим голосом. «Хотя бы раз, Стас. Я ведь переживаю. Хочу как лучше. Кому лучше?» «Всем?» Запрокидываю голову и растираю сухими ладонями лицо. «Чтобы нам всем стало лучше, кое-кому неплохо бы уехать как можно дальше и как можно скорее, но с подачки Маргариты Ивановны...» Мы трое заперты здесь. Мама все еще изображает расстроенную невинность, и я приглашенно усмехаюсь. Прекрати это, ты прекрасно знаешь, что на меня такое не действует. Она приподнимает уголки губ и пожимает плечами. Попытаться стоило. Раньше ты на это покупался. Лет десять назад. Да, тогда ты был милым и добрым летним мальчиком. Я сейчас такой, только уже не мальчик. Так покажи мне это. Тебе не кажется, что манипулировать чувствами собственного сына, как минимум... Не учи меня воспитывать детей, — строго перебивает она. Ищи партнершу и начинай подготовку к новогоднему концерту. Осталось меньше двух месяцев. Ладно, — сижу сквозь зубы. Позвоню Ксюше Нет. Значит, и номеру я говорю «нет». Я не хочу возиться с новичками, мне хватает младшей группы. Если уж на то пошло, то я мог бы вообще...» Мама выпрямляет спину, и я невольно опуская подбородок. «У нас уговор, Стас. Ты работаешь в центре до конца года, а после можешь отправиться на все четыре стороны». Этот уговор был до того, как ты позвала сюда Лисю. «Ей нужна поддержка, так же, как и вам с братом. Ты будто издеваешься». Раздраженно выдыхаю я. «Я тебе помогаю», — уверенно заявляет она, — «и не только тебе. Мне не нужна помощь». «Это ты так думаешь?» Её не переспорить. Хочется вскочить и хлопнуть дверью, но подобное лишь подтвердит мою несостоятельность. Это вызов, вызов, который придётся принять, чтобы доказать матери и всем остальным, что я ещё не сломался. «Я могу идти?» — спрашиваю сухо. Виски гудят от напряжения. «Как только мы закрепим то, о чём говорили?» До конца года я работаю здесь, на этом всё. Ты курил на крыльце, Стас? За подобное у нас принято наказывать? Серьёзно? Хриплый смех слетает с губ. И что ты придумаешь? Заставишь меня вымыть полы во всём центре. Будешь помогать Лесе с её группой. И из этой же группы выберешь партнёршу, с которой поставишь номер. Лирический номер. Тонкий и душевный. Со смыслом. Хочешь, чтобы я убился во время танца? поскользнувшись на соплях. «Не дерзи. Я не буду помогать Лесе». «Будешь», — настойчиво повторяет она. «У нее есть Влад. А теперь еще и ты». Это самое ужасное из всего, что она могла сказать. Молча поднимаюсь с места, не в силах это терпеть. Наказание нельзя обжаловать или изменить, поэтому лучше уйти, пока я не наговорил еще больше глупостей. «Стас!» Нежность ломает властный голос, делая его таким тихим, что едва слышно. Замирая возле двери, потому что теперь в кабинете не Маргарита Ивановна, а только мама. То, что она сделала не тот выбор, на который рассчитывал ты, не значит, что она плохой человек. Вам всем сейчас непросто, но лучше держаться вместе. Так легче, поверь мне. Пустота в груди ширится, поглощая эмоции и ощущения. Мама не понимает, о чём говорит. Дело не в выборе, дело во лжи. Толкаю двери и заношу ногу над порогом. «Долго ты собираешься жить в каморке наверху?» Прилетает мне в спину. «Тебе жалко комнаты для сына?» «Нет, но хотя бы приведи себя в порядок. Ты пугаешь детей». Не поворачивая головы, машу маме на прощание и покидаю кабинет. Скажи, кто полгода назад, что у меня не будет чёткого плана и стратегии для дальнейших действий, я бы посмеялся от души, только вот сейчас не смешно, ни капли. Вхожу в пустой танцевальный класс, в котором пахнет сладкими духами и совсем немного потом. Открываю Насте окно и подставляю лицо холодному ветру. Вдыхаю беспомощность, а выдыхаю огорчение». Новый день, новые испытания, но азарта нет. Можно, конечно, бросить всё и уехать, устроиться на работу или пойти всё-таки в универ, сделать что-то новое, то, о чём я никогда даже не думал, сосредоточившись на достижении главной цели. Не чувствую отклика ни на одну из мыслей. Пустота всё ещё со мной и во мне. Я потерялся, не знаю, чего хочу. Не знаю, как вернуть свою жизнь себе. хлопы по деревянному балетному станку и... Закидываю правую ногу на верхний брус. Лирический танец с новичком, значит. Чего мама пытается этим добиться? Что это изменит? Считаю про себя восьмерки, выполняя медленное плее. Плассика разгружает голову, приводит в гармонию с собой и телом. Все мышцы до кончиков пальцев напряжены. Закрываю глаза. Звучит воображаемая музыка, тихая и душевная. В темноте мелькает пара в движении. Лёгкое, развивающееся платье, раскинутые руки. «Привет, вдохновение, я тебя ждал.